Триста сороковое, декабрь шестнадцатое. Мы живы в нем. Надо всегда возвышаться над властным велением плоти. Я таран, разбивающий тьму. Я крыло орла, я центр средоточия. Отметьте, старый мир не имеет корней в будущем. В этом его обреченность. Обречен самоосуждением. Не имея корней, как может устоять. У него нет завтра. Мои в моих мирах и в моих мерах. Все явится, когда нужно, И люди, и условия, и обстоятельства. А пока жди, ибо не пришел час твой. Но придет, по слову моему, вместе с нами.